Дрожащими руками Раха приняла из рук Тенувеля горящий серым светом шнурок. И долго смотрела на него, все еще не в силах поверить, что все это происходит с ней, не с красавицей и умницей сестрой, а с ней, не складной, неуклюжей, малорослой и некрасивой. Шнурок повис на левом плече и обжег кожу, даже сквозь блузку. Арочка настороженно прислушивалась к его песне, а он пел только вот эту песню, никто кроме неё самой и, похоже, наставника не слышал. Мир открывался перед девушкой тысячами новых граней, до сих пор непредставимых. Что-то в душе переворачивалось, менялось раз и навсегда. Она понимала, что цена всего этого окажется немалой. но готова была эту цену платить, какой бы она ни стала. «Мать же ж твою!» «Почти не слышно», — сказал император. «Ты такой и видал, дружище». «Что?» — не понял Кертал. «Девчонка магом становится. Скрытый дар. Я о подобном только читал, сам не встречал». «То есть она сейчас не только ученицей горного мастера». Но и ведьмой стала, — нахмурился старик. «Именно так. Но ей пока о том говорить рано. Придет время, научу всему, что нужно. Мальчишек я завтра отсылаю на Манхен, в одну из диверсионных групп. Может, инициируются. Жду этого с нетерпением. А девочку гоняй так, как этих вот четырех гонял. Ни минуты роздыха не давай». «Сделаю, Твое Величество!» Кертал с интересом смотрел на застывшую ограды балкона Раху и отмечал про себя, какие упражнения и формы ей придется давать в первую очередь. Задачка перед ним еще та. У девочки очень плохая координация движений, дикая неуверенность в себе. Явно родители постарались. Нелегко ей придётся, даже труднее, чем Храту в своё время. Главное победить эту глупую неуверенность в своих силах. На неё и накричать-то толком нельзя, завётся в угол и плакать станет вместо того, чтобы побороть свою слабость. Ох, стар он уже, похоже, для всего этого через пару лет, наверное, надо будет на покой уходить. Девяносто два года ведь, это вам не двадцать, не сорок, и даже не шестьдесят. Когда все вернулись внутрь башни, Раха впала в свое обычное состояние, полное неверие в себя. Создатели миров, это ради нее сам Гелианский император сейчас створил непредставимую магию. Было бы ради кого? Девушка покосилась на пододвинутый ей тянувелем стул и болезливо села на самый краешек, даже не краешек, а на уголок. Стул, естественно, едва не перевернулся. С трудом удержавшись от визга, очка судорожно упёрлась руками в другую сторону сиденья и начала осторожно, рывками, сдвигаться ближе к середине. Почему так казалось, что все вокруг смотрят только на неё и смеются в тихомолку. Она отчаянно покраснела, окончательно смутившись, и упёрлась взглядом в пол. Стыдно так, надо же было так опозориться перед самим императором. Маран действительно незаметно посмеивался, смотря на девушку. Но из-под тумана маски Этого не было видно. Он сам вырастил трёх дочерей, поэтому прекрасно понимал метания Рахи. Только вот отцу её за такое воспитание морду бы набить. Какого дурхوتا ему понадобилось вбивать в мечтательного ребёнка такой жуткий комплекс неполноценности? Он неужели не понимал, что девочка отличается от остальных? и к ней неприменим обычный подход. Похоже, действительно не понимал дурака кусок. Дитя Данельза талантлива. Судя по всему, только страшно боится хоть как-нибудь привлечь к себе внимание. Наверное, только на смешки и шпильки дома получала. Ей сейчас страшно нужно понимание и душевно тепло. Надо было сказать Керталу о том, Катя, что это он? Уж мастер-наставник понимает такие вещи не хуже него. Опыта старику не занимать. Сотни учеников вырастил, сумеется добиться доверия обиженного ребёнка. Кинувель сунул в руки Рахи чашку с лартом. Девушка покорно взяла её, только вот руки так тряслись, что горячий ларт плеснул на штаны. От неожиданности она выронила чашку, разбившуюся со звоном, показавшимся о рочке похоронным звоном по ней самой. Девушка с ужасом уставилась на лужу около своих ног, в полной уверенности, что ее сейчас вышвырнут не только из дворца, но и из учениц. Лицо Рахи было, наверное, настолько красноречиво, что многие не удержали смешка. От этих смешков рочка сжалась еще сильнее, и с глаз крупным горохом посыпались слезы. Император задумчиво хмыкнул, прищелкнул пальцами, и лужа вместе с осколками бесследно исчезла, а перед девушкой появилась новая чашка с парящим ларком. «Не бойся, маленькая!» С сочувствием в голосе сказал его величество: "Теперь тебе нечего бояться. Ты среди своих. Никто тебя не обидит, и меня бояться не надо, я к своим добрый. Раз уж ты в эту дурную компанию попала, то называй меня, как и остальные, на ты". Я попыталась что-то сказать Арочка, но не смогла. Ее била крупная дрожь, да такая, что она едва не откусила себе язык. Эльф встал, подошел и, ничего не говоря, обнял Раху. Девушка благодарно прижалась к нему, захлебнувшись давно прорывающимися наружу слезами. Кенувель что-то ласково шептал ей на ухо, а Родочка отчаянно рыдала, забыв, что на нее смотрит император, и никак не могла успокоиться. А погале бедного ребёнка до полусмерти недобырительно проворчал мастер Киртал. Слишком это всё для неё было. Чем её родители интересно думали, настолько зашпыняв девочку задницами, похоже. Тини, передай её отцу от меня пару ласковых сегодня вечером. Передам, заверил его принц, продолжая утешать девушку. "Обязательно. И у тебя тоже кое-что скажу". Немного успокоившись, Раха вспомнила, где находится, и залилась краской стыда. Никто не стал выгонять её из-за стола за разбитую чашку, как обязательно случилось бы дома. Странно, непривычно, непонятно, дико даже. Девушка растерялась, Прежний опыт не помогал в новых обстоятельствах. Да что там? Но он оказался вообще лишним, ненужным. Здесь все оказалось по-другому. Императора, самого императора, называли на «ты», могли высказать ему в лицо совершенно нелицеприятные вещи, даже обозвать по-всякому. Обсуждали отправку ее наставника — и четверых его друзей на Манхен заниматься диверсиями в тылу Святош поняв, что к Эльфу, к которому Аручка проникла с трепетной благодарностью, грозит реальная опасность, она снова испугалась за него это ощущение бояться не за себя, а за кого-то другого было для да Нельзе непривычным, но в чём-то даже приятным Раха удивилась самой себе: создатель, и что за чушь у неё в голове бродит? Нужно думать о том, что её завтра начинают тренировать этот вот пугающий до безумия суровый старик на неокрасивом эльфе, при взгляде на которого сладко кружилась и голова, и слабели ноги, да и не питала рочка никаких иллюзий по поводу себя. за ним неверные толпы красавиц бегают она даже не знала насколько права